Глава 5. 2 дня спустя Месси ехала на трамвае в свободную зону в северной части Радужного моста. До этого она была в городе дважды, но исключительно на официальных мероприятиях, каком-то приеме, где ее вместе с остальной командой выставляли подобно экзотическим животным, и на театральном представлении, где были задействованы музыканты, танцоры, живые картины и проецируемое изображение. На афишах спектакль рекламировали как новую интерпретацию Всем знакомых мифов о создании мира. Мыся узнала несколько фрагментов из книги Бытия, но по большей части смысл символов ускользал от нее, а музыка напоминала крушение поезда. В общем, девушке с трудом удавалось бороться с сонливостью. Поэтому сейчас, когда мыся оказалась в городе сама по себе, она, несмотря на дурное предчувствие, жила в предвкушении и наслаждалась свободой. Радужный мост представлял собой ряд вздымающихся в небо герметичных куполов геодезических сфер разных размеров. Внутри располагались невысокие многоквартирные дома, наподобие тех, что меси помогала сносить в Чикаго. Они тянулись вдоль улиц, расходящихся от центрального парка, торчали то тут, то там в самой парковой зоне, а старые части города наползали друг на друга, так что сады на крышах соединялись узкими мостиками. Несколько кварталов занимали мастерские кустарных производств и промыслов. Большинство фабрик, однако, размещались в куполах поменьше. Вдали от основного кластера, среди ферм вакуумных организмов и заводов по переработке. Трамвай вез Мэйси мимо лесов и лугов, по широким улицам, засаженным деревьями. Она вышла на последней остановке и надела спексы, предоставленные администрацией города, сразу по прибытии на Калиста. Аргайл научил ее пользоваться функцией навигации, и теперь на виртуальном дисплее парили толстые красные стрелки, которые гасли одна за другой. Когда месье двигалось по указанному двумя беспилотниками пути. Девушка шла по белой гравийной дорожке между двух и трехэтажными зданиями с узкими садиками на балкончиках и спрятанных в глубине террасах. Стены покрывал ворсистый ковер из мха и папоротника, а кое-где свисала цветущая лоза. Стоял поздний вечер. Поляризованные панели купола окрасились черным. чёрном. Несколько тусклых уличных фонарей и биоламп, подобных зеленым звездам, освещали тропинку. Люди практически не попадались, чему Мейси радовалась. Она была в мешковатых шортах и длинной бледно-голубой футболке, которую ей одолжила Лорис. Все же большинство прохожих узнавали ее, а некоторые даже останавливались и интересовались, нравится ли ей город или просто здоровались. Стоило девушке вступить на эскалатор, направляющийся в свободную зону, как последняя стрелка исчезла. Один из сопровождавших Мейси беспилотников развернулся и улетел. Второй, несомненно управляемый спеллером Твеном, завис в воздухе рядом с эскалатором и вскоре, когда она спустилась ниже, исчез из виду. В Радужном мосту все знали, кто чем занят. В городах-государствах и поселениях внешней системы на небольшой территории проживало значительное количество людей, а еще там до сих пор сохранились давно забытые на земле демократические традиции. Поэтому повсеместно царили открытость и гласность. Предоставлялся свободный доступ к системе наблюдения и любой хранящейся информации. Как минимум половина населения безбоязненно выкладывала подробности своей обыденной жизни в сеть. Каждый мог выразить мнение по любому поводу, каждый мог претендовать на государственный пост. Достаточно было принять участие в состязании на популярность. Победители подобных конкурсов занимались тем, что продвигали решения, принятые в ходе публичных дебатов и последующей оценки экспертов. участвовали в регулярных прямых линиях и отвечали на вопросы касательно проделанной работы. Из-за этого обычая, обмениваться информацией открыто, у строительного отряда возникало множество проблем. В биом ежедневно приходили сотни людей. Они устраивали пикники на центральном острове, запускали воздушных змеев, любовались тем, как сантиметр за сантиметром в озере прибывает вода. Захаживали в лаборатории и на рабочие площадке засыпали команду глупыми вопросами о земле и проекте. Только вчера, когда Месси перед ужином отправилась на короткую прогулку вдоль дороги, к ней подошел серьезный молодой человек и принялся разъяснять, что она делает не так и как это исправить. Пока она один за другим опровергла его доводы, девушке с трудом удавалось держать себя в руках. Остальным приходилось не слаще. Неиссякаемое любопытство дальних способно было свести с ума. Кристин Корик выдала целую словесную тираду, когда маленькая девочка спросила ее, почему Кристин так уродлива. Ребенок расплакался, а пролетавший мимо беспилотник заснял все на камеру, чем едва не вызвал дипломатический инцидент. Свободная зона являлась единственным местом в городе, где существовало личное пространство. Тут отсутствовали камеры и прочие устройства, подключенные к сети. Здесь не действовали городские указы, за исключением тех, что гарантировали базовые права человека. После того, как Аргай запустил шпионскую программу в городскую систему камер, им удалось выяснить что Урсула Фрей приходит в свободную зону каждый божий день. Обычно она проводила там один-два часа, после чего возвращалась в биом. Однако порой она покидала зону спустя каких-то несколько минут, другие же дни оставалась на всю ночь. Неудивительно, что Локи Фрахим отделывался расплывчатыми фразами, когда Месси поинтересовалась, с кем общалась Урсула. Неудивительно, что спеллер Твен жаждал положить этому конец. Урсула нашла единственное место, где за ней никто не мог следить. место, где жители уважали ее право на частную жизнь. место, куда Месси предстояло отправиться, если она хочет выяснить, что замышляла эта женщина, с кем она встречалась и о чем говорила. Месси удалось сбежать из церкви Божественной регрессии, выжить среди банд и копов в трущоб Ахпицбурга, не погибнуть после стычек с борцами за свободу и бандитами в пограничных землях. Она не сомневалась, что из этой ситуации сумеет выйти победителем. И всё же, пока девушка спускалась на эскалаторе в свободную зону, ее не покидало чувство тревоги. Она очень надеялась, что происходящее не имеет никакого отношения к желанию Урсулы докопаться до правды о смерти Мани Варга, что мисс Фрей наведывается в зону в поисках простых удовольствий вроде секса и наркотиков, которые помогут справиться с поглотившим ее горем. Там внизу всегда царила ночь. Широкий проспект изгибался, повторяя очертания стены купола. расставленные на равном расстоянии друг от друга, его освещали разноцветные голограммы и светящиеся неоном рекламные щиты. Некоторые люди кутались в плащи и носили маски. Других покрывал лишь слой хамелеоновой краски, узоры и татуировки, которые перемещались по голой коже, словно облака по небу. Многие одевались во что попало. Здесь так было принято. Короткие жакеты без спины, напоминающие хомуты, куртки с резиновыми шипами и бронированными пластинами куртки с меха и перьев, оригинальные плиссированные юбки, юбки с рюшами, обрезанное кимоно, которые блестели словно вода или ртуть, килты, мешковатые шорты, трикостни с нелепыми гульфиками, простые сорочки. Порой прохожие узнавали Месси, тогда на их лицах отражалось удивление, и они, нарушив все правила этикета, глазели на нее. Месси платила им той же монетой. Страха она не испытывала вовсе. По сравнению с улицами Пизбурга, где постоянно завязывались драки, Зона выглядела безопасной детской площадкой. Меся шла мимо салонов модификации тел, магазинов электроники, курилен, мясных рынков и мест, где горожане могли продать, купить или безвозмездно получить любые виды сексуальных услуг. Даже на центральной улице назначение каждого второго помещения оставалось загадкой. По виду дверей и нишах догадаться, что делается внутри, было невозможно. Другие же двери напротив привлекали внимание броскими и вычурными вывесками. Золотой дворец греха», Бойцовский клуб, корпорация лжи. Еще повсюду встречались обычные бары и рестораны. Месси начала свои поиски именно с них, и уже в третьем баре Джек Фрост обнаружила Урсулу Фрей. Вывеску над узкой дверью сделали в виде голограммы тающей глыбы льда, внутри которой красным горели буквы. Месси последовала за двумя мужчинами и оказалась в коридоре. Мех тут наверняка был искусственным, и все же висящие вплотную длинными рядами шубы шокировали ее. Месьи потребовалась минута, чтобы прийти в себя, и, скопировав действия мужчин, надеть мягкую тяжелую меховую накидку, а затем пробраться в тускло освещенную пещеру. Внутри оказалось жутко холодно. Повсюду царил лед. Пол из грубого черного льда, столбики и кабинки вырезанные из ледяных глыб различных оттенков красного. Ребристые ледяные стены и низкий потолок, которые поддерживали колонны из гигантских сплавленных сосулек. А внутри сосулек, словно далекие застывшие звезды, мерцали огоньки. В воздухе, подобно изящным клубам дыма, разносилась звенящая мелодия. Роботы в форме приплюснутых крабов ползали по потолку и вдоль сосулек, принимали заказы, семенили прочь и вскоре возвращались, спуская напитки и крохотное блюдца с закусками на столике при помощи хлыстообразных щупалец. Благодаря приглушенному освещению были почти незаметны переходы от узора на стенах к встроенным дисплеям, на которых отображались окрестные лунные пейзажи. Месси всего лишь второй раз видела поверхность калиста. Девушка подошла к окну и принялась рассматривать покрытую кратерами равнину. Плато протянулось до самого горизонта, четко очерченного на фоне черного неба, где подобно искусно сделанной броши висел пересеченный поясами диск Юпитера. Урсула Фрей Месси заметила только когда та подошла к ней и попала в конус света от старомодного фонарного столба, точно такой же Месси однажды видела в первозданном районе Писбурга, что стоял в центре бара после сугроба. Дело рук мистера Твена, не так ли? уточнила Урсула. Месси кивнула. Она решила быть откровенной с Урсулой в надежде, что собеседница отплатит ей той же монетой. Его, а еще Лока и Фрахима. Дипломат? Ага. Как раз он и беседовал со мной, а Спеллер Твен в это время прохаживался на заднем плане и разминал мышцы. Какое-то время Урсула Фрей размышляла над сказанным, Они Нисмис и устроились на покрытой мехом скамье в кабинке. Двое спутников Урсулы ушли, не сказав ни слова. Третий же сидел рядом с Мисс Фрей. На нем был длинный белый меховый плащ с капюшоном, а лицо, как и у двух других, закрывала маска в форме остроносой мордочки лисы. Наконец Урсула прервала молчание. Когда он просил поговорить со мной, это больше походило на государственные дела или что-то иное. Вот это меня и заботит, отвечала Месси. Мне показалось, будто он намекал, что поручение не совсем официальное, вроде как он хочет оказать вам услугу, переговорить, сообщить что, что он хочет сообщить неизвестно, но что именно он сказал вам? Лишь то, что вы встречаетесь с людьми, которые могут причинить неприятности. Месси бросила взгляд через стол на персону с лисьей мордой, только без обид. Это его слова не мои. Лися морда не ответила, но на одно жуткое мгновение показалось, что янтарные глаза вот-вот проглотят месяцы целиком. Маска выглядела пугающе реалистично, до последнего волоска. Они были белыми на нижней челюсти и рыжеми сверху, вплоть до каждого уса. Черные губы смыкались неплотно, обнажая краешки острых белых зубов. Мистер Ифраким заявил, что я встречаюсь с людьми. Упоминал ли он что-то – Поинтересовалась Урсула. сказал, это может навредить проекту. И вы ему верите? — я ему не доверяю. Вы понимаете, что за вмешательство в мою личную жизнь вас могут арестовать, сказала Урсула. Здесь внизу это вне закона. Я могу доставить вам массу неприятностей, мисс Миннот. И полагаю, поступив я так, мистер Ефрахим и мистер Твен крайне сделают вас. Что же, это справедливо, заметила Месси, чувство, как несмотря на морозный воздух, горят щеки и лоб. Ведь прийти сюда было моей идеей. Я думала, здесь мы сможем поговорить свободно. Но если вы собираетесь лишь угрожать мне, то я, пожалуй, пойду. И что вы передадите своим друзьям? Они мне не друзья. Я им отвечу, что вы не захотели рассказать мне, чем тут занимаетесь, и что если им необходима информация, придется спуститься сюда лично. Думаете, это их устроит? Сомневаюсь. Но если они попросят меня об очередной услугу, я обмолвлюсь, что быть может, мне сперва стоит поговорить обо всем с мистером Пейшутом и обо всем ему доложить. Это что, угроза? Урсула Фрей сидела, расправив плечи черной чёрной шубе. Её блестящие светлые волосы, аккуратно причесанные и уложенные на прямой пробор, словно крылья обрамляли лицо. Она вовсе не выглядела убитой горем или сумасшедшей. Напротив, она производила впечатление совершенно спокойного человека, который полностью владеет собой. Хотя Урсула была в два раза старше Месси, на ее фарфоровой коже не виднелось ни единой морщинки, разве что небольшие припухлости под глазами. Урсула смотрела живо и проницательно. На земле она могла бы отправить Месси в тюрьму или подвергнуть телесным наказанием за нарушение субординации. Она может и то, и другое сразу. Но они сидели в сердце свободной зоны на Калисте, где не действовали обычные правила, и это придавало Месси смелости. "Чем вы тут занимаетесь, не мое дело", заявила Месси. "И до тех пор, пока все остается в пределах свободной зоны, мне нет смысла рассказывать об этом мистеру Пейшуту или кому-то еще». совсем другое, если ваши действия повлияют на проект, а затем и на команду. Вы когда-нибудь любили мисс Минот? Мгновение Месси колебалась, и все же она решила говорить откровенно, ведь пока Урсула болтала, оставался шанс узнать что-то. Был один мальчик, какое-то время нам казалось, что мы любим друг друга. И что произошло? Мне хотелось большего, а не просто выживать в уличных потасовках. Я подумывала вступить в отряд СМР». Но Джэк заявил, что ни за что не покинут Питтсбург. Он там вырос, это был его мир. Так что вы пошли своим путем, оставив его в Питтсбурге. Мэйси пожала плечами, что-то в этом роде. В памяти всплыло, как они с Джеком спорили по этому поводу почти все лето. В конце концов он сказал, что Мэйси вольна поступать, как ей заблагорассудится, только бы они перестали обсуждать этот вопрос. Она записалась на следующий же день К моменту, когда Месси уехала на базовую подготовку, они с Джеком уже расстались. А с началом учебы, времени на то, чтобы думать о нем, просто не осталось. Нужно было освоить правила СМР, научиться управляться с оружием и киркой. Порой в короткие моменты передышки после отбоя, прежде чем уснуть, Месси гадала, вспоминает ли её Джекс. Но не более того. Если вы его любили, то вам не следовало уезжать, сказала Урсула. Мы оба были довольно молоды. Урсула отвернулась на несколько секунд, Затем нажала кнопку в центре стола и заказала у появившегося робота два бренди. Затем она взглянула на своего молчаливого спутника в маске лисы и добавила: "А ты будешь?" Фигура мотнула головой справа налево один раз. "Знаю одно", обратилась Урсула к Месси. "Мы не выбираем, когда и как влюбимся. Это просто происходит. Такой счастливый случай. Я вовсе не собиралась заводить отношения с Мани Варго или кем-то еще в команде. Но так уж получилось". Стоило нам один раз с ним увидеться в самом начале переговоров между моим кланом и семьей Пейшоту, и нас накрыла любовь. Начались политические проблемы. Да и мне пришлось непросто. просто. Но так уж вышло. Люди, которых я считала близкими друзьями, кому доверяла, принялись уговаривать меня отказаться от участия в проекте. Просили пообещать, что я перестану видеться с Манни. Но я не собиралась порывать с ним. Других претендентов моего ранга, кто смог бы заменить меня в проекте, не было. Мне удалось убедить тех, кто мне дурак, что я по-прежнему прита клану, что мои отношения с Мани могут создать более прочный альянс с Пейшоту. Мани тоже хлебнул неприятностей. Хотя основной дизайн биома он уже разработал, среди пейшоту нашлись те, кто хотел выкинуть его из проекта. Но все решил Оскар Финиган Рамос, и он дал добро. И получилось. Мы сумели остаться вместе, мы прибыли сюда. Однако заставь Анимани уйти, я бы тоже все бросила. Пришлось бы нелегко, ведь это означало пойти против семьи. Однако я не побоялась бы. А вот теперь я жалею, что нас не вынудили отказаться. Сверху донесся царапающий звук. Это вернулся робот. Он ловко опустил два пузатых бокала, втянул щупальца и засеменил прочь. Урсула Фрей взяла свой двумя руками, поднесла к лицу и вдохнула пары, поднимающиеся от янтарной жидкости, прежде чем осушить бокал. Поразмыслив, Мэйси тоже сделала крошечный глоток. Бренди был хорош, не то пила, что отряды СМР внали из сахара и диких яблок или вишни. Обжигающая сладость разливалась во рту и раскаленным потоком стекала в желудок. Я расскажу вам то, что вы можете сообщить мистеру Твену и мистеру Ифрахиму, заявила Урсула. Впервые первые сначала разговора она вела себя как начальник, уверенно и безапелляционно. Эта история им и без того известна, просто они не удосужились поделиться с вами. Если вы передадите им нашу беседу, Они поймут, что вы говорили со мной. Вам ясно? Прежде чем мы продолжим, быть может, вы представите мне своего товарища? Это вряд ли Неблагоразумно с вашей стороны задавать такие вопросы. Здесь внизу это не только невежливо, но и незаконно. А теперь послушайте меня внимательно, ибо я собираюсь поведать вам, откуда знаю, что Мани убили. Ну что ж, когда Мани умер, я попросила разрешения взглянуть на тело, тогда-то я и поняла, что-то не так, рассказывала Урсула, глядя Месси прямо в глаза. Я обнаружила, что его планшет пропал. Сразу стало ясно: его убили. Они убили его и забрали планшет. Мэйси выжидала, наклонившись вперед в тяжелой шубе, она сжимала в ладонях бокал с бренди. Ледяная поверхность стола холодила руки, щеки, наоборот горели. Она поняла, что переступила черту. Его могли уничтожить как минимум тремя способами, продолжала Урсула. Например, вывести из строя гибернационную капсулу, накачать его препаратами или же нарушить процедуру нейротерапии, что нанесло бы вред несравнимый с полной рассинхронизацией нейронной активности. Но сейчас детали не имеют значения. Важно, что мани убили и украли его планшет. А мистер Ифрахим и мистер Твен в курсе? Урсула кивнула. Поведайте им это, и они поверят, что вы говорили со мной, что вы сделали то, чего они хотели. Пожалуй, мне стоит спросить вас о дальнейших планах. Если я соглашусь, вы расскажете об этом двум своим друзьям? Конечно, почему нет? Вы же сообщаете то, что хотите донести до их ушей, не так ли? Урсула изучала Месси какое-то время. Улыбка исчезла с ее лица. Полагаю, они вас недооценили. Я очень на это рассчитываю. Может, вы и считаете меня сумасшедшей, параноиком, выдувавшим весь этот бред, потому что я не могу смириться со смертью Мани. Я даже не стану вас винить. Признаюсь, сначала я вела себя неразумно. Вряд ли я могла произвести хорошее впечатление, когда ворвалась тогда на собрание Я стала выплескивать эмоции, но я успокоилась и теперь мыслю абсолютно трезво, и кое-что мне известно. Моя работа во многом связана с тем, чтобы устанавливать и определять области, где в результате взаимодействия двух и более экологических параметров могут возникнуть новые феномены. Другими словами, я хорошо подмечаю закономерности еще до того, как они себя проявят. Поэтому, если вам кажется, будто я вижу заговоры там, где их нет, уверяю вас, они столь же реальны, как и этот фужер. сказала Урсула, одним глотком прикончила Бренди и поставила бокал на черную ледяную плиту. Откинувшись назад, она не мигая уставилась на месси. Глаза ее блестели. "Максимилиан Пейшуту столько всего предпринял, чтобы проект состоялся, но за несколько дней до нашего прибытия сюда он умер, как и наш главный сторонник в Европейском союзе, Вальжан Куперин. Затем настал черед мани. Конечно, они могли прикончить нас всех, взорвать корабль, который привез нас сюда, или шатало оставший нас на корабль. Но тогда замысел их стал бы совершенно очевидным. Столько смертей, предприняли бы масштабное расследование, и имена зачинщиков могли бы всплыть. Пока же противники союза между Великой Бразилией и внешними колониями предпочитают оставаться инкогнито. Они не готовы раскрыть себя публике, ведь это равносильно объявлению войны. А средств на военное действия у них пока нет. Войны не будет. Раздался звучный мурлыкающий голос. Мейсси вдругл Заговорил укутанный в меха человек в лисьей маске. Девушка догадалась, что таинственный гость использовал специальное устройство, которое меняло его собственный тембр. Тем не менее, эффект получился жутковатый. "Войны не будет, если мы приложим усилия", согласилась Урсула. Молчание затягивалось. Стало ясно, что лисья маска больше не проронит ни слова. Тогда Урсула продолжила свои рассуждения. Как только мне сообщили, что Манн погиб в ходе процедуры вывода из гибернации, Мне в голову закралось подозрение. Его могли убить. Для тех, кто хотел навредить проекту, Мани был целью номер один. Как главный инженер, он руководил разработкой всех деталей экосистемы. Он отвечал за подбор и обучение команды. Только благодаря его желанию и харизме мы стали единым организмом. Но пока я не узнала про исчезновение планшета, я сомневалась. Зато потом я знала наверняка. Дело не только в том, кем он является. На планшете хранилась информация, которую убийцы хотели держать в секрете. Речь не о чертежах экосистемы. Их легко можно получить. Существует множество копий. Они есть у меня со всеми спецификациями. Есть они и у Евклидиса, даже у жителей города. Нет, они убили его по другой причине. Мани сам того не осознавая, был близок к тому, чтобы раскрыть их тайну. А что за тайну? поинтересовалась Месси. У меня несколько предположений, но нет доказательств в пользу того или другого. И вам неизвестно кто. Претендентов на роль предостаточно. Член клана Пейшот жаждущий ограничить значительную мощь Оскара Финига Нарамоса или представитель другого бразильского семейства, выступающего за войну с дальними. Может кто-то из Тихоокеанского сообщества или Европейского союза. А ведь еще есть масса фракций в городах-государствах внешней системы, которые в гробу видели союз с землянами. Сейчас совсем не важно, кто исполнил приговор. Важно, за что мы не приговорили. Вот тут-то вы и могли бы мне помочь, мисс Минот. Не стану спрашивать Преданы ли вы клану. Мне известно, что большинство людей на нашей территории не питает сильных чувств к семейству. Но как насчет команды? Всего того, что пытался построить Мани. Желаете ли вы успеха проекту. Ради этого я здесь, из-за команды, проекта. Мы с трудом удавалось не отводить глаз под пристальным взглядом Урсулы. Девушка знала, что ждет впереди, и боялась этого, но понятия не имела, как остановить происходящее. Мне удалось найти здесь друзей, сказала Урсула. Вы и я, мы обе хотим, чтобы проект и все, что он олицетворяет, сработали. Они желают того же. Я жажду помочь им, но и вы могли бы внести свою лепту. Я пришла сюда потому, что меня уверяли, будто вы своими действиями можете навредить проекту, парировала Месси. А теперь вы убедились в обратном. Вовсе нет. Увы, но это не так. Я вижу лишь человека, который гонится за тем, чего может и не существует. Не всё как существует, и вы поможете мне это доказать. "Вообще что-то известно?" спросила Месси. "Вы совсем как Лок Ифрахим из Пиллертвен. Им нужно добраться до вас через меня, а вам до них. Понимаю. Я оставлю вас в очень непростую ситуацию." "Едва ли вы что-то понимаете," возразила Месси так громко, что несколько дальних, которые скучиковались за соседним столиком словно тюлени, повернулись посмотреть на нее. Охваченная гневом девушка не обратила на это внимания. "Люди вашего статуса понятия не имеют, каково приходится людям вроде меня." Вы парите над всем этим. Для вас жизнь легка и безмятежна. А вот мы барахтаемся в навозе. Если что-то идет не так, первыми страдаем мы. На нас валятся все шишки. Вашему брату захотелось что-то, а расплачиваться нам. В висках стучало, голова кружилась, но низкая гравитация тут была ни при чем. На мгновение Мэйси стало безразлично, что Урсула Фрейс не сделает. Разве она не в свободной зоне? А здесь свобода слова. Урсула удивила ее. Она засмеялась тонким девичьим смехом, льющимся сквозь звон колокольчиков, и сказала: "Вы ведь ничего не понимаете, да? Думаете, я вольна поступать, как захочу? Да вся моя жизнь прошла в услужении клану, тому самому, что защищает тебя, обеспечивает работу, еду, крышу над головой. Всю жизнь я делала то, что мне говорили, что было лучше для семьи. Всю жизнь, пока я не встретила Мани и не влюбилась. Мы влюбились. Не стоило, но так уж вышло". Урсула взглянула на Месси с высоты своего одинокого трона. Прошло несколько секунд, и Лисия Маска заговорила. Мы докопаемся до сути происходящего, Урсула. Вот вам еще причина, вмешалась Месси. Зачем мне помогать людям, которые даже лицо своё прячут за маской? По-моему, игра не стоит свеч. Речь не о вас и не обо мне, речь о проекте, о Манне. Знаю, вы его уважали, а он был душой проекта. Неужели вы не понимаете, если есть намек на то, что его убили, стоит проверить? Поверьте, мы бы предпочли обойтись без вас. Вклинилась Елеся Маска. Но это единственный путь, единственный способ спасти проект. Первым желанием Месси было стать и уйти. Но она оказалась на вражеской территории и понятия не имела, сколько людей в этом баре, в свободной зоне, да и во всем странном малоэтажном городе участвуют в заговоре. Ей доверили конфиденциальную информацию, что с ней станет, откажись она содействовать, одному Богу известно. Девушка глубоко вздохнула и заговорила. Ну что ж, Подозреваю, я так или иначе по уши в дерьме. Поэтому я выслушаю, что вам от меня надо, и посмотрю, чем смогу помочь, но только ради проекта и не более того. А многое не потребуется, заверила Урсула. Правда, Все, что мне нужно, копии записей и журналов работ, произведенных с момента, когда команда подключилась к проекту. С их помощью я смогу произвести динамическую реконструкцию и интегрировать все данные. Выявлю связи, нарождающиеся закономерности Всё, что может свидетельствовать о возможном саботаже. Думаю, у вас и так должна быть вся эта информация. Вы же экономист. Данные нужны вам для работы. Мистер Твенд закрыл мне доступ в базу. Чтобы получить информацию, нужно его разрешение. Месси, он следит за мной. Он загрузил шпионскую программу на мой планшет для моей же безопасности, как он сказал. А еще он везде ходит за мной, за исключением этого места, конечно. Но вы, вы можете это сделать. И ведь все это очень просто. Вам только нужно получить доступ к базе данных и сделать копии рабочих журналов, а затем передать их мне. Не думаю, что это слишком сложно, правда?